Глава тридцать вторая Глубокий вдох, и я разогнал энергию по меридианам, готовясь выложиться на полную. Генерал Танадор стоял в паре сотен метров от меня, подобно огромной несокрушимой скале. Скале, которую я собираюсь сломить. Мы рванули друг на друга одновременно. Он опять ударил перекрестным ударом, а я ответил громовым разрезом. «Новый взрыв!» и пыль еще не успела осесть, как мы столкнулись. Учитывая разницу между нами, Танадор должен был легко меня отшвырнуть, но у него не получилось. Клинки продолжали осушать его, передавая силы мне. В итоге мы оттолкнули друг друга на равное расстояние и уже через мгновение сошлись в новой рубке. Несмотря на всю его массу, тяжесть клинка и силу, мне удавалось отражать рейхором каждый из ударов. Звон стали, а сталь громыхал по округе, при каждом ударе высекалось множество искр, и то и дело вспыхивали молнии. Мы расходились и снова сходились, бились яростно и ожесточенно, и в конце концов перевес сил начал склоняться в мою сторону. Пользуясь его ошибкой, я вбил один костяной клинок Танадору под локоть, второй в плечо. Генерал делал вид, словно это нисколько его не беспокоит, даже не пытаясь вытащить из своего исполинского тела эти зубочистки. Он вообще не отпускал рукояти своих мечей, сражаясь, словно дикий зверь, игнорируя раны и боль, что было большой ошибкой в схватке со мной. Очередное столкновение, и я врезал ему ногой по шлему под углом, сбивая тот с головы и открывая лицо. Вот, значит, каков на самом деле этот генерал, небесный грозовой тигр. Мужественное строгое лицо с ярко выраженными скулами и подбородком, кривой сломанный нос, густые седые брови и такие же седые белоснежные волосы. А вот глаза, с ними что-то было не так. Они словно были затянуты туманом, и лишь зрачки оставались черными. Это выглядело крайне странно. Совершенно не похоже на нормального человека. «Может, скажешь что-нибудь?» — бросил я ему, желая услышать хоть что-то. Танадор напоминал мне не столько человека, сколько возрожденного. Но нет, он таковым не являлся. Тут что-то другое. Если бы это была нежить, то я бы почувствовал это. Внутри таких существ чистая некротическая энергия, которую я мог бы использовать себе во благо. Но Танадор был живым, я мог в этом поклясться, и все-таки что-то с ним было не так. Я обошел генерала по кругу, и он не сводил с меня взгляда своих странных глаз. Новое столкновение, и в этот раз ни один из нас не использовал техники. Он, потому что силы иссякали, а я просто не видел в этом смысла. Мне нравилась эта приземленность. Когда ты можешь рассчитывать лишь на свои навыки и оружие, не считая редкое использование техник шагов для уклонения или атаки. В один момент генерал оступился и припал на одно колено впервые за всю схватку. И я, воспользовавшись этой возможностью, вбил рейххор ему в глазницу. Может, его броня и рассеивала техники, но вот он сам такого сделать не мог. Рванул меч в сторону рассекая правый висок и освобождая оружие. Эта рана должна быть смертельной. Нормальные люди с такими травмами головы не живут. Впрочем, у Танадора было другое мнение. Внезапно из пустой глазницы что-то выскочило, щупальце или лапа со множеством сочленений, состоящая из мышц и кости. Странное, жуткое, неестественное зрелище, от которого даже мне стало не по себе. Оно выбралось наружу, сбросив тело, и метнулось прямо на меня. К счастью, я был быстрее, и это нечто насадилось прямо на мой меч. Взмах Рейхором, и тело неведомой твари оказалось отброшено неподалеку. «Какого?» — сказал я, подходя к этому существу. Оно хаотично извивалось и дергалось в предсмертной агонии. Бросил короткий взгляд на Танадора, но его тело лежало неподвижно. Вечность! Что тут происходит? Внезапно тело существа вспыхнуло белым пламенем, заставив меня резко отступить. Не прошло и двадцати ударов сердца, как от него ничего не осталось. Я повернулся к телу генерала, размышляя над тем, что только что увидел. Что, если им что-то управляло? Фумио и остальные выходцы из секты красного таящегося жука были привязаны к секте благодаря паразиту, который обвивал их сердце. Пойдешь против секты — умрешь. От них избавлялись с помощью яда. Возможно, и тут нечто подобное. Но кто мог контролировать настолько известную персону? Это можно узнать только одним способом. Опомнившись, рванул к телу генерала — И не без усилий, все-таки он огромный, да и мой карман не рассчитан на то, чтобы помещать туда предметы такого размера, но отправил тело в хранилище. Танадор может мне потом пригодиться. Когда я увидел своих людей, то вздохнул с облегчением. Учитывая, какой размах получила битва, Я опасался, что могут пострадать мои близкие. Первая меня поприветствовала Мэйли, наглейшим образом обнимая. Следом за ней шла Юл, и, судя по лицу, та нисколько не злилась из-за того, что в моих объятиях сейчас другая. Хорошо, что Мэйли и сама поняла, что это немного чересчур, и отстранилась. Позади скопилось очень много людей, сотни. И среди них я без труда узнал, пусть и растрепанных, но советников главы секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Вперед шагнул бледный как мел и не только из-за пудры на лице пан Ланис, ошалелыми глазами смотря на меня. — Голова Контор? А, а где? Где генерал Танадор? Он проиграл и позорно бежал с поля боя. Я не стал говорить, что он мертв, а его тело у меня в пространственном кармане. «Проиграл? Невозможно!» — чуть ли не запищал толстяк, и его лицо аж покраснело от возмущения. «И тем не менее, вот он я, стою перед вами, а моего противника тут нет. Я сильно его ранил, лишил глаза, и он сбежал, поняв, что не сможет победить, и специально указал на место, где закончилась схватка. «Можете пойти посмотреть сами, там много его крови». — Это... это все неважно. Этот бой... — начал было Ланис, но резко замолк, потому что и хора оказалось у его горла. — Что этот бой, советник Ланис, не считается законным? Вы не признаете мою победу? Мой голос был ровным и холодным. Советник хотел было открыть рот, чтобы это сказать, но так и не смог потому что понял, если эти слова сорвутся с его уст, на землю падет голова. да майнар приветствует нового главу!» Внезапно вперед выскочил какой-то щуплый мужичок и, упав на колени, склонил голову и сложил вместе ладони над ней. «Дом Юнас приветствует нового главу!» Его поддержал другой, правда не так ретиво, без визгливо-панических ноток в голосе. Дом Шотен приветствует нового главу. Дом Аргу приветствует нового главу. Дом Самён приветствует нового главу. Дом Хун приветствует нового главу. Один за другим дома, что прежде были опорой секты несокрушимого алмазного солнца, падали передо мной на колени, признавая меня новым владыкой. Мудрое решение с их стороны, потому что если бы они этого не сделали, то я бы всех прикончил. — Ну а вы, — пан Ланис, — спросил я, отступая на два шага и опуская меч, но держался все еще достаточно близко, чтобы нанести удар. — Я? — он запнулся, смотря на меня ненавидящим взглядом. — Я отк! — шаг вперед, взмах моего клинка, и голова советника отделилась от тела, упала на землю и покатилась к моим ногам. Часть присутствующих охнуло а те, кто поклялись в верности, втянули головы в плечи, боясь поднять взгляд. «Кто-то еще хочет выступить против меня?» — спросил я. «Даю вам один шанс. Выходите вперед с оружием по одному. Я приму вызов любого». Но никто не пошевелился, а простые зрители, наоборот, отступили на пару шагов, словно опасаясь, что это может коснуться и их. В итоге никто не отважился бросить мне вызов. И я удовлетворенно кивнул. «Фумио», — подозвал я своего товарища, — «с этого момента ты временный глава секты несокрушимого Алмазного Солнца». «Господин, я не уверен, что...» «Ты справишься». И спустя короткую паузу добавил, «Это временно, пока будет происходить реформирование секты». «Как вам будет угодно, глава». Фумио поклонился и стукнул кулаком в грудь. Я благодарно кивнул ему в ответ. Мне нужны свои люди в руководстве секты для более плавного ее переваривания. Несмотря на такой жест со стороны глав вассальных домов, я понимал, что рассчитывать на их верность вот так сразу не могу. Среди них будет хватать предателей, тех, кто верен старой секте, и либо будет сеять смуту, либо готовить заговор, и фумио, Человек, который воспитывался как наемный убийца и шпион, лучше многих должен уметь вычислять таких. По возвращении в Гарут я первым делом собрал свой ближний круг, который был хорошо осведомлен о способностях Юл Эй. Сюрпризом для меня стало появление там Мэйли, которую с собой привела сама Юл, сообщив мне что ей можно доверять удивительно как быстро изменились их отношения от соперничества до некоего сестричества и мне все больше интересно о чем девушки договорились относительно меня но сейчас мы собрались совершенно не для этого первым делом я рассказал что на самом деле произошло во время схватки с танадором о твари что выбралось у него из головы и бросилась на меня с неизвестной целью Убить или сделать что-то схожее с тем, что случилось с генералом? мэйли внимательно выслушала историю и основательно задумалась. — Это очень похоже на какое-то сложное демоническое искусство. Напоминает то, как некоторые демонические секты и культы контролируют воинов. Вот и я об этом подумал. Но у меня ощущение, что эта тварь управляла им словно марионеткой. «Жуть — Жуть! — поморщилась Мия. И это привело меня к другой мысли. Если генералом управляли, то, возможно, он нам совсем не враг. Более того, не исключено, что он наш союзник. мэйли хотела было возразить, но внезапно передумала. И я пока решил не обращать на это внимание. Если она захочет что-то нам сообщить, то сделает это. — Но Танадор мертв. Ты хочешь, чтобы Юл его воскресила? — спросила Лей. да Кивнул я и повернулся к своей невесте. Та смотрела на меня с неодобрением, и я прекрасно знал, что ей не хочется этого делать, но порой приходится. «Хорошо», «Хорошо — наконец согласилась она, покачав головой, — «я сделаю это, но шансы на успех небольшие. Он сильнее меня, и я никогда не воскрешала человека, у которого вместо разума было другое существо». Очень велики шансы, что он станет восставшим. — Тогда мы его упокоим, — заверил я ее. Но попытаться надо. Перед смертью Варк сказал, что мы понятия не имеем, с кем имеем дело. И Танадор — наш шанс выяснить это. — Тут Найт прав, — поддержала меня Мия. — Меня тоже очень напрягает, что мы не имеем представления о враге. Секта несокрушимого алмазного солнца — Это лишь пешка какой-то более большой силы, как и наместник. Думаю, поэтому сам наместник больше ничего и не делал. Те, кто стоят за ним, скорее всего, сказали, что сами разберутся. Поэтому он и затаился, закончил я за нее мысль. Сам об этом много думал, и появление небесного грозового тигра четко показывало наличие третьей, скрытой и очень могущественной силы. «Значит, решено», — объявила Мэйли. «Юл должна воскресить Танадара». «Я попробую, но ничего не обещаю», — напомнила Юл. «Тогда приступим». Конец седьмой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.